Глава 6. Анчутка. Возраст неизвестен. Беженец. Обычно домовые ночуют за печкой или на худой конец за радиатором батареи парового отопления, но тот случай выдался особый. Устроиться на ночлег в покинутом разоренном доме, где недавний уют был безжалостно растоптан самими людьми, представлялось Анчутке невозможным Почему он и пошел спать на чердак, где все оставалось как до эвакуации. И если не прислушиваться к выморочной тишине комнат, то рано или поздно пригрезится, что хозяева никуда не уезжали, и что сам ты прижился здесь уже давно. А наверху заночевал просто так, скажем, прихоть нашла. На заплетенном паутиной чердаке была в изобилии свалена мохнатая от пыли рухлить, Стул без ножки, грядушка пружинной кровати, велосипедная рама, Ночной горшок. Чувствовалось, что домовой, обитающий здесь неделю назад и, скорее всего, бежавший вместе с жильцами, наверх заглядывал редко. Анчутка выгнал из-под обломка в кровати крупную хыку и разобрался с отбившимися от рук пауками, но вовчевшимися было плести сети против часовой стрелки, что, естественно, порождало слабые вихри отрицательной энергии. В утеплители водились лярвы, но лезть под доски, всю ночь перебирать керамзитовые комочки, что-то поленился. Напутлякал на всякий случай силовых линий перед слуховым окном, затем бежал на стропила и повис на нем в своей излюбленной позе летучей мыши. Внизу вздыхал и воручился африкан. Временами над пыльным дощатым полом вставало зыбкое алое сияние. Аура чудотворца было настолько обширна, что не помещалось в комнате. Вот и славно. Значит, лярвы из утеплителя сами прозбегутся. Ишь, зашуршали, засуетились. Если вдуматься, все складывалось не так уж и плохо. Границу он чутко пересек удачно. Ночует не где-нибудь в канаве и даже не в шалашике, а под самой, что ни на есть, настоящей крышей. Что еще нужно беженцу для счастья? Вокруг дома пугливыми ваташками шастали мародеры. Лениво шарили карманные фонарики ментов. Когда три местных жителя принялись откреплять наличники, он четко хотел их сперва пугнуть, а потом подумал, зачем? Все равно ведь он ночует на этом чердаке первый и последний раз. Пусть тащат. «Да, правду говорят», – в вполголоса соседовал под окном кто-то из жуликов, увязывая снятые резные досочки воедино. «Малые детки, малые бедки, большие дети, большие беды. Вот вырастут, только тогда, пожалуй, отдохнем». Мага, жди!» – уныло отвечали ему. «А вырастут тоже. То отмазывай, то передачу носи. Слушай, может, еще перила прихватим?» Дождавшись, когда калитка за ними закроется, он распушил плавающий поблизости сгусток положительной энергии, с удовольствием в него закутавшись, принялся вспоминать, как ловко он сегодня гасил ментам их карманные фонарики. Снаружи накрапывало. Время от времени особо крупная капля срывалась с навеса и звонко падала в погнутую миску. Внезапно он ощутил слабенький рывок силовой линии и насторожился. Вскоре задергалась другая, третья. Кто-то явно пытался проникнуть на чердак через слуховое окно. Анчутка приоткрыл глаз и слегка повернулся всем тельцам, по-прежнему вися на коготках задних лапок. «Опять мародеры!» Но только на этот раз не люди, а домовые. Гостей было двое. Трехцветный, короткошерсткий и темно-серый с подпаленками. «Ну, какая зараза напутала?» Обиженно вопрошал короткошерстный, выбираясь из незримых нитей. Был он невелик ростиком и лопоух. «Нарочно, что ли?» Серый с подпаленьками тоже плюгавенький, но не до такой степени, разочарованно озирал мохнатый от пыли чердачное чрево. Ля, протянул он. «Забрал куркуль. Я думал, забудет. Такой у него здесь визгун жил. Но три голоса выл в трубе. В терцию, прикинь!» Коротко шерстой вдруг замер и склонил к пыльному дощатому настилу правый лопушок. «Слышь, а кто это там внизу?» Боязливо спросил он. Оба прислушались. Внизу закрепел топчан. И послушался особенно тяжелый вздох Африкана. «Бомж, наверное», – предположил тот, что покрупнее с подпаленными. «Как бы его утром крыша не прибила. Может, пугнем?» Анчутка не выдержала и хмыкнул. «Ага, пугни, пугни. Он тебя, пожалуй, так пугнет, что не зарадуешься». Домовые подскочили, вздыбили шерстку и уставились на висящего вниз головой Анчутку. но затем опомнились и, быстро приглянувшись, Двинулись к нему цепким, крадущимся шашком, заходя с обеих сторон. «Слышь ты, дымчатый!» Осторожно, почти жалобно начал лопоухий. «А ты чё это тут?» «Живу!» Нагу ответил он чутко. Домовые ещё раз приглянулись. «Слышь, дымчатый!» Вкратчиво продолжал лопоухий. «А ты вроде не из наших. И базар не тот, и висишь не так». «Столичный, что ли? На понтах?» «Из Лыцка я. Не без гордости сообщил анчутка. Домовые приостановились. «Прям из самого Лыцка!» Усомнился тот, что с подпаленками. «Да гонишь! Из Лыцка сейчас не выберешься! Границу закрыли!» Тут он осёкся и заморгал, потому что чердак озарился внезапно розовым сиянием. Видимо, африкан там внизу перевалился на другой бок, и краешек алой ауры вновь пронизал на стел. Слыша, кто это у тебя-то?» Притушив голосок, пораженно сведомился мародер. «А я знаю!» Высокомерно обронил Анчутка. «Порфире спроси!» Небрежно упомянутое в имя Лыцкого патриарха произвело должное впечатление. По слухам Анчутки было известно, что беженцев из Лыцка-Бокужински домовые не жалуют, но зато и побаиваются. Лыцкая группировка домовых контролировала почти два района столицы и часть Чумахлы, не гнушаясь вступать в сговор с домовладельцами и помогая им вытрясать квартплату из жильцов. Привыкши к экзорцизмам Порфирия, беженцы в гробу видели Глеба Портнягина с его демократическими мягкими законами и творили, что хотели. Полный короче беспредел. «А почему ты говоришь, что он меня погнет? мрачнее спросил Серый с подпаленьками домовой, косясь на неструганные махнатные доски настила. Он кто вообще? А ты, глянь, сходи, посоветовал Анчутка. Мне вот, например, одного взгляда хватило. Серый хмыкнул, и скользнув в широкую щель между досками, исчез, потом появился снова очень испуганный. Ой, только и смог вымолвить он. Скордина, врячи. Так что же вместе, что ли? Ах, как хотелось анчутке выложить все, как есть. Однако пора было прикусить язычок. Через государственную границу по воде Акипосуху, на руках у африкана. Нет, такого даже лыцкая диаспора не поймет. Наприблудился, уклончиво молвил он. Мне-то что за дело? Спит и пускай себе спит, какой-никакой жилец. Оба домовых поймали себя на том, что смотрят на беженца уважительно, разъявив хлебальнички, и тут же возненавидели его за это окончательно. Ну, а как там лыцки?», – недовольно посопев спросил лопоухий. Манчутка вздохнул. «Плохо», – признался он, – «гоняют, почем зря. Бывало, выберешь семью, поселишься, и только-только уютно ладишь, глядь, а соседи уже на квизицию стукнули» и зависти. Ну и приезжают эти комсобогомольцы. Кто? Кто? Попятившись, ужаснулся лопоухи. Коммунистический союз с богобоязной молодежи. Угрюма расшифровала анчутка. Нагрянут бригадой. Цитатники у них. Пульверизаторы со святой водой. И давай изгонять. Именем при святой революции сгинь! Говорят, вредное суеверие. В общем, хорошего мало. «Ну, здесь знаешь тоже», – ревниво сказал Серый. «В Лиге колдунов вон законопроект выдвинули, а право гражданства и призыве на действительную службу». От изумления он чутко едва не грянулся со стропила. «Кому на службу? Домовых?» – ошалево переспросил он. Ну, и домовых тоже. Все на защиту демократии. Нам-то еще так-сяк в гражданскую оборону, а вот лешим хуже. Им ведь. Погранвойска и теми живыми. Водяных аж в начале мая забрели. Чумахлинку патрулируют. Ну не все, со знающим видом заметил лопоухий. Да они пока уклоняются. Русло-то еще не тралили. Янчутки живо припомнился водяной хлюпова в бритом виде, сильно похожий на бежавшего в Аргентину Бормана. Причем лучше под первый призыв угодить! В забоченно добавил серый с подпаленьками. «А то потом дедовщина всякая начнется!» Анчутка висел вниз головой и моргал. не -Э, опасливо протянул е Опасливо наконец. «Я тогда, пожалуй, тоже уклонюсь!» <пирает> «Ага!» Серый победоносно склабился. «Уклонился один такой!» «А куда ж ты денешься? Загребу на комиссию!» «А у меня правая ножка хромая!» Нашелся Анчутка. «Пьяный поп кадилом огрел!» при царском режиме. Насчет хромоты он, понятно, приврал, но хромоту в конце концов можно было изобразить, тем более, что и шрамик вот на коленочке остался. Домовые злорадно всхоходнули: «Ты еще на плоскостопие сошлись? Ты кто? Гражданин? Гражданин? Ну так вперед из песней! Не плачь, кимора «Да я же еще не гражданин!» «Ну, станешь!» Обмякший анчутка свисал со стропива наподобие тряпочки. Замшевый лобик собран в гармошку. Домовые приглядывали с ухмылкой. А что вообще нужно для гражданства? О, брат. Тот, что покрупнее, сделанным сочувствием оглядел анчутку и принялся сокрушенно качать головенкой и цокать язычком. Ну, нам-то местным проще. Подал заявление и все, и гражданин. А вот для таких, как ты, для беженцев, Кикимору-мать триста раз проклянешь, пока гражданство выбьешь. – А и если не выбил в страхе спросил Анчутка. – Ну, и никаких тебе прав. Например? – Ну, голосовать не будешь. Анчутка пешего надолго замолчал, соображая, в чем тут подвох. – А Ну, мне надо? – искренне спросил он наконец. «Ну, не буду я голосовать, зато в армию не пойду». Домовые разом оборвали смех. На личиках растерянность и обида. Нет, такого цинизма они даже от Лыцкого беженца не ожидали. «Ух ты морда дезитирская!» Изумлённый и угрожающий начал Серый с подпаленьками, но не договорил, задохнулся от возмущения. «Это что же? Мы, значит, межу охранять, демократию отстаивать от...» «Ты змей закосить решил?» «В нетях решил сказаться!» «Да я тебя сейчас!» «Тише ты!» Испуганно прошипел лопоухи, Вцепившись товарищу обеими лапками Во вздыбленную на загривке шортку «Не шуми! Этого разбудишь внизу!» не «Низамай!» огрызнулся тот, сжимая кулачки И делая шажок кончутки Набежала вас тут обезьян дымчатых Из-за чумахлы! Шагу уже ступить некуда!» «Тебя кто сюда звал?» Он чутко рожал коготки и, через головенку, мягко пал на задние лапки. Конечно, с двумя противниками, пусть даже и плюгавенькими. в одиночку он бы не справился, но внизу всхрапывая ворочался африкан, и это вселяло в беженца уверенность. Кроме того, у него было кое-что для них припасено. Изгень, контра!» Ликующий провозгласил Анчутка, сильно жалея, что не может увидеть себя со стороны. Серый с подпаленками подавился, злобно выпучив и без того пуко и газенки, лопоухий присел. Уществуешь, враженная! Вдохновенно продолжал Ванчутка. Учение перечишь, мара запечная! И тут что-то произошло. Мохнатая от пыли нутро чердака крутанулась. Дощатый настил вывернулся из-под пяточек и, ополоумевший от ужаса домовичок, стримглав полетел в жуткую непроглядную тьму. В себе он пришел на краю выщербленного тротуара в каком-то неведанном ему ночном переуке, и лишь тогда сообразил, что стряслось. Видимо, они все-таки разбудили африкана и тот с просонья послал их куда-то очень-очень далеко. «Да, но куда именно?» Он чутко со страхом огляделся, как всегда, после изгнания словом чувствовал он себя мерзко. Будто брюшко изнутри смыло вымыли. Фонари не горели, но кое-где же у низкие окошки частного сектора. Недавних супостатов поблизости не наблюдалось. Надо думать, его по дороге обоих. «Где же это он, однако?» «Кажется, даже не в чумахле. Вот и дождик уже не накрапывает. Ущербная однобокая луна» тусклая, как лампочка в подъезде, смутно прорисовывала перед домовичком тесный кривой переулок. Тихо ботала под древесной фене черная потрепанная листва, да невидимая мелкая собачонка тявкова, тоненькая и как в бутылку. Внезапно в отдалении возник разросся знакомый до дрожи звук. Ритмично заклацало застучала трамвай, причем как бы выскочивший из-под земли поскольку минуту назад все было тихо. Он Анчутко обмер, сердчишко остановилось. Подземная линия трамвая имелась только в Лыцке. На метро у партиархии не хватало средств. Станции, правда, были самые настоящие. Облицованные мрамором, с электронными табло, со скульптурами в нишах и даже с коротенькими эскалаторами в 11 ступенек. Лыцк, как известно, стоял на семи холмах. И поэтому, идущий по кольцевому маршруту трамвай, то выскакивал на поверхность, то снова нырял под землю. Неужто Африкан снова зашвырнул его в Лыцк? Анчутка был уже готов опуститься на четвереньки и завыть на тусклую, ущербную луну. Чудом пересечь границу, добраться до чумахлы, обрести такого покровителя и все зря. Постановая, Анчутка двинулся вдоль штакетника. Не узнавая местности, он долго плутал по переулкам, как вдруг впереди из черной листвы вылупился желток светофора. И домовой столбенел вторично. В Лыцке светофоров не было. Да, но если это не Лыцк, то значит... Он чутко смотрел и все никак не мог поверить своему счастью. Только теперь он вспомнил, что в Баклужино тоже недавно пустили подземный трамвай поскольку обе столицы ни в чем не собирались уступать друг другу. Невидимка Анчутка выскользнул на пустынный проспект, залитый прохладным светом белых ламп, и, пройдя вдоль стены розового трехэтажного здания, приостановился, неудумевая. Тротуары, кажется, были вымыты с мылом. принюхался. Нет, все-таки, наверное, со стиральным порошком. «Живут же в на люди!» «Да и домовые, наверное, не хуже». Впереди показался одинокий прохожий, сзади тоже. Вряд ли ясновицы из Лиги Колдунов имели привычку прогуливаться по ночам пешком, и все же домовой, опасаясь быть замеченными, отступил за бетонную урну. Прохожие встретились как раз напротив анчутки. Один из них, сухощавый старичок, вежливо приподнял светлую шляпу, явив розовый блестящий череп, окутанный прозрачным серебристым пушком. «Добрый вечер, Николай Саныч. Прогуливаетесь?» «Добрый, добрый», – сердечно отвечал ему шествующий навстречу статный моложавый красавец. «Вот, вышел, знаете, воздухом подышать». Прохожие разминулись. Анчутка был просто потрясен. «Люди-то! Люди здесь какие! Душевные, вежливые!» И домовичок едва не заплакал от умиления. Уже забрежил серый рассвет, когда Анчутка добрался до окраиного района, именуемого лысой горой. Покатый холм был застроен пятиэтажками и, по слухам, контролировался лыцкими домовыми. К сожалению, из Лыцка Анчутка бежал внезапно, по настроению даже не предупредив соседей, и это создавало теперь определенные сложности. К примеру, не к кому было обратиться и не на кого сослаться, не на Африкана же, в конце концов. Домовичок потоптался у от лихих людей двери подъезда, однако внутрь войти не рискнул. Собственно, проникнуть сквозь дверное полотно труда бы ему не составило, но в подъезде пришельцы наверняка заприметят коты. На шатырный запах кошачьей мочи ощущался даже на крылечке и тут же донесут домовым. Поэтому Анчутка предварительно решил провести небольшую разведку. Несмотря на деревенское происхождение, основную часть жизни он провел в городе и был. Неплохим стеноходцем. От людей прятаться в стенах, понятно, не имеет смысла. Проще уж пройти невидимкой, а вот от своего брата-домовичка по-другому, пожалуй, не скроешься. В бледном рассветном небе натруженно басили турбины. Ты смотри, рано просыпаются американцы, как в Лыцке. Анчутка еще раз оглядел серый фасад пятиэтажки. Для начала стоило прогуляться по первому этажу. С трудом, продавив тельце сквозь бетон капитальной стены, он чутко свернул в тесный кирпичный простенок, где двигаться было не в пример легче. Жильцы еще спали. В кромешной темноте, нарушаемой только вспышками зазоров и полостей, оставленных нерадивыми строителями, он миновал еще два поворота. После чего ему показалось, что где-то далеко-далеко на пределе свышимости скользнул торопливый шепоток домовых. Но тут справа осторожно повернулся ключ в дверном замке. Какая-то ранняя пташка пыталась проникнуть в квартиру, не потревожив родных и близких. Однако родные и близкие были, как выяснилось, на чеку. музыкально задребежал занудный даже в огневе тинорог. Взвилась в ответе клочной сопрано. Кирпичная стена искажала звуки, но, к сожалению, кое-что разобрать все-таки было можно. «Этот кусок тебе Словно бы гвоздем по стеклу скрежетал ты на рог. Отсижу три года, но ты же, блядь, сижу, потом с протезом промаешься. Серую погоду отваливаться будет. Да? Заливалось в ответ Сопрано. Да? Это я, Слюха? Я? Да как у тебя язык повернулся? А может я потому и Слюха, что ты мне за это морду набил? Судя по относительной сдержанности высказываний, отношения выясняла молодая интеллигентная чита. Нет, все-таки народ в Баклужина не в пример культурнее. Улыцких бы уже мад сплошником, без вкраплений. Хотя все равно неприятно. Вдобавок голосистой супруги окончательно заглушили далекий шепоток Анчуткиных сородичей. И беженец брезгливо передернул плечиками, что, кстати, учитывая сопротивление кирпичной стены, было не так-то легко сделать. Как и всякий порядочный домовой, он не выносил житейских склок. Поплутав по простенкам и, едва не заблудившись в он чутко почти уже вышел на искомый шепоток. Но тут кирпичи пронизала легкая дрожь. Видимо, окончательно обнаглевший пилот прошел совсем уже низко. А тут еще слева, из общего мрака, как на зло подкрался все тот же скандал. уже не знаю, кому врать? Это я-то не знаю, кому врать?» Кажется, шепоток шел справа. Он чутко-осторожно выставил наружу насторожное ушко. «Все верно. Домовые находились в соседней квартире. Точнее, в ванной комнате. Их было двое. Странно. Тут скандал за стеной, а им хоть бы хны». «Что-то копать вроде какая-то неконкретная», с сомнением бормотал один. правильная копать! тепловато возражал другой чем-то шурша. «Прямиком излыцка, через чумахлу», со смешком добавил первый. Второй обиделся не ответил, потом оба, кажется, встали. Он чутко ударился в панику, померещиваясь, будто речь идет о нем. «Излыцка, через чумахлу», и только-только перевел дух Как почувствовал вдруг, что его не больно, но крепко берут заточащее наружу ушко. «И кто же это у нас такой любознательный?» Ласково осведомился степловатый, извлекая он чутку из стены за чуткий лопушок. «Не понял», – озадаченно сказал он, узрев незнакомое смущенное личико. «Ты кто, братан, назовись?» Пришлось назваться и заодно объяснить, что он делал в простинке. Выручила дымчатая масть. Это ведь только местные разношерстки своих же баклуженских спошей рядом топят, а лыцкие друг за друга держатся крепко, тем более на чужбине. а беженец Смягчившись, протянул тот, что сомневался в качестве копоти. Иными словами Ладана. «Мохнатый зверь на богатый двор!» «Ну как там, в то Насадись, чего стоишь?» Все трое присели на резиновый коврик. Тепловатый забил косяк и чиркнул позаимствованной на кухне спичкой. Почмоков затягиваясь и передал косячок товарищу. Он хотел было приступить к жалостному рассказу, но тут как раз подкатила его очередь. Обижать хозяев не хотелось, так что пришлось тоже затянуться. Внезапно сквозь дверь в ванную просунулась совершенно зверская дымчатая мордочка еще одного домового. Носопырка раздута, глазунки от иземления и бешенства тоже. Не иначе старшой по масти. Вы Что делаете? Испуганным шепотом рявкнул он. В конец соборзели! Ванная все же ладу пропахло! Присмотрелся и чуть не плюнул. И курить-то сявки не умеют! В конец расстроившись, молвил он. Без затяжки надо облако выдохнуть! И ночком, ночьм его собирать! Тут он заметил анчутку и осекся. А это еще что за зверь? Анчутка отдал косячок и неловко поднялся с коврика. Да меженец, он! Лениво пояснил кто-то из сидящих. Старшой прошел сквозь дверь целиком и остановился перед Анчуткой. «Ну вы что?» С упреком обратился к курильщикам. «Совсем уже что ли? Не разобравшись, не проверив?» «Да дымчатый он, дымчатый! Чего проверять-то?» «Дымчатый!» – недовольно фыркнул тот. «Дымчатый они тоже, знаешь, всякие бывают!» сердито оглядел глядел Анчутку и кивнул на дверь. «Пошли к Признанный авторитет лыцкой диаспоры в баклужина, больше известный под кличкой «Кормильчик», был крупным домовым, нежно дымчатой масти. Личика имел упитанное, угрюмый, нрав, судя по всему, вредный и въедливый. «Ладно, верю!» Буркнул он, выпросив у анчутки все подробности жизни лыцкой нечисти. «Обитал, обитал ты в коловратке. «Если марашку знаешь, значит обитал!» Разговор происходил в одной из квартир четвёртого этажа, где вот-вот должна была случиться плановая разборка с некой злостной непотельщицей. Кроме развалившегося по-хозяйски в мягком кресле кормильчика и потупившегося беженца, в комнате еще присутствовали два смешливых бойца, с которыми он чутко недавно подкуривал ладан. Один из них держал за шкирку, то и делал пытающегося вырваться буйного рукастого барабашку. «Не, ну это ладно, это ладно, братан». Задумчиво продолжал кормильчик снова удостаивая Анчутку благостным взглядом. «Ну, а границу-то… границу-то как приходил? И успокоившись, Буланчутка осознал с тоской, что тут-то его и начнут припирать к стенке. «Контрапандист переправил», – грустно соврал он, вильнув глазенками. «Или браконьер». «Кликух, Кликух назови!» «Да я и не спросил!» «Ну, а какой он из себя? Какой?» Здоровый такой! начал неуверенно плестьян С кулаками, знаю, сказал кормильчик, на мгновение перед этим призадумавшись. Якорь у него, кликуха, якорь. Туда, с приворотным зельем, обратно с Ладаном. Тем временем отворилась входная дверь. Вернулась квартиросъемщица. Слышно было, как она сбрасывает в прихожей туфли, отдуваясь, тащит на кухню что-то увесистое и неудобное. Затем последовало несколько секунд звонкой тишины. Эта хозяйка услышала голоса. Далее грохнула, зазвенело и в комнату со скалкой в руках ворвалась крежестая особо женского пола. Покажись на месте домовых грабителей, аминь бы настал всей банде. Даже огнестрельное оружие не помогло бы, поскольку по габаритам гражданочка в аккурат соответствовала дверному проему. И уложить ее можно было разве что разрывной противослоновией пулей. Грабители в помещении она, естественно, не обнаружила. Комната была пуста, а вот голоса продолжали звучать, как ни в чем не бывало. Квартира охнула, выровняла скалку и опрометью кинулась к дверям. Рисовать на притолоке кресты и звезды. Потом запустила ручищу в лифчик восьмого размера и выхватила ампулу со святой водой. Надо полагать, лыцкого производства. «Наймись», – недовольно молвил кормильчик. Один из бойцов, тот, у кого руки не были заняты прозрачным загривком рвущегося в бой барабашки, в развалочку приблизился к хозяйке и, поднявшись на цыпочки, выдернул ампулу из толстых пальцев. «Вот дура», – подивился он, брезгливо разглядывая трофей. «Водичка-то левая, из-под крана. Ампула, гляд, настоящая!» «Выведем нечисть на чистую воду». «В чумах ли, небось, разливали!» Уставив безумные глаза на плавающий в воздухе ампулу, хозяйка, тихо подвывая от ужаса, отступала к дверям. Затем налетела спиной на косяк и взвыла в полный голос. «Пускай, Барбося! буркнул кормильчик. Второй боец направил уступленного барабашку в нужную сторону и закатил на пинок. Тварь подпрыгнула, метнулась к серванту и упоенно принялась бедокурить. Со всхлипом распахнулись стеклянные створки. Заныл, задребежал хрусталь, забрякало серебро и всякий там прочий мельхиор. Из выскочившего нижнего ящика вспухло и заклубилось мучное облако. Квартира съемщица, припадочно закатив глаза, оползала широкой спиной по косяку. «Ладно», – сказал кормильчик, вставая. «Дальше, по плану, по плану, только ты это, намекни потом, чтоб заплатила». «С домовладельцем я уж сам». Оправил нежно-дымчатую шестку и двинулся к выходу. Он четко семенил следом. Вдвоем они прошли сквозь стену мимо железной двери и спустились по лестнице на третий этаж. Квартира хозяина дома, располагавшаяся в двух уровнях, заодно являлась резиденцией самого кормильчика. Прекрасно отделанная и наглухо замурованная от людей кладовка служила главарю баклужинской мафии апартаментами. Однако сейчас он направлялся не к себе, а прямиком в кабинет хозяина. Домовладелец оказался молодым кадыкастым человеком с восковыми хрящевыми ушами. Кормильщик неспешно расселся в кресле для посетителей и, строго взглянув на спутника, явил себя людскому взору. Что касается Анчутки, то он прекрасно понял намек и остался незрим. Увидев внезапно возникшего в кресле кормильчика, хозяин вздрогнул, но тут же расплылся в неискренней выжидательной улыбке. «Ну, с этой из 18-й разбираемся», – небрежно обронил нежно дымчатый главарь. «Завтра заплатит». Домовладелец просиял, но тут кормильчик поднял на него выпуклые задумчивые глазенки и улыбку вяло. «Когда евроремонт делать будем?» – тихо осведомился кормильчик. Хозяин обмяк, расстроился. «Может, афра?» – жалко скривясь с надеждой спросил он. «Доллары?» – «Доллар подпрыгнул». Все так же, неторопливо и обстоятельно кормильчик оперся на один из подлокотников и встал на сиденье во весь ростик. «Не понял», – проникновенно вымолвил он, сопроводив слова распальцовочкой. «Какой доллар?» «Братве нужен комфорт. Ой, вот чистота, покой». И миска сливок по утрам. Рыночных, понял? А не магазинных. Домовладелец судорожно двигал кадыком и с тоской смотрел на раскинутые вером нежные замшевые пальчики. «Ну хорошо. Только бы вот э, к ворплату бы еще приподнять чуть-чуть. Без проблем». Надменно изранил глава мафии. «Ну а конвертик, конвертик, приготовил?» «Завтра будет». Конец охрипнув, выдавил бедолага домовладелец. «Последний срок», – назидательно напомнил кормильщик. Дальше Батяня счетчик включает. Батяня и Лыцкие домовые уважительно именовали без собой подполковника контрразведки Николая Выверзнева, взимавшего умеренную, но постоянную дань с диаспорой и потому глядевшего сквозь пальцы на многие проделки дымчатых. Разобравшись с домовладельцем, кормильщик велел анчутки пройти за ним в кабинет и там продолжить разговор по душам. Проникнув сквозь стену в замурованную кладовку, они застали внутри старшего масти, того самого, что давеча накинулся на курильщиков ванной. «Лохудрик приходил», – отрапортовал он кормильчику. «Этот Гороховый». «Этот чего он?» – вяло спросил главарь. «Заказ предлагал проспект Ефрема Нехорошего, 21. один. Ну, угол Нехорошего и Нострадамуса». Кормильщик медленно повернулся к домовому. Тот прыснул. «Спрашивай его, квартира 10, что ли?» Прикрывая ротик ладушкой, продолжал старшой. «А он говорит, ага. Ну и послал я его к Порфирию. А то мы тут про Нику ни разу не слышали. Сами пусть короче разбираются». Кормильщик расслабился. «Ну это ладно, ладно. А кроме заказа...» Домовой взглянул на Анчутку, моргнул и вдруг замер. Как бы о чем-то с испугом припомнив. Опасливо косясь на беженца, он увлек кормильчика в угол, где принялся что-то ему нашептывать на ухо. Лаварь суше хмурился. потом поднял на анчутку исполненные внезапного интереса глазенки. Братан, братан! с недоумением молвил он. Ну-ка скажи еще раз, когда ты переправлялся? Вчера вечером, отступая, пролепетал Анчутка это когда заставу в подняли манчутка пошевлив непослушными губешками но горушка его смогло издать лишь слабенькое слабенькой сипение. братан кормичек был искренне огорчен но ты так все складно говорил я тебе почти поверил и анчутка почуял нутром что пора убегать